Сейчас выйду в магазин, куплю колбаски, сыроплавленного, хлеба полбуханки, потом запрете меня обратно. А сам уж прикидывал, что поведет ее в продуктовую на трубную. Может удастся хоть на пару минут оторваться. Позавтракайте этим, сказала девушка, а в магазин сходим позже, перед обедом. Покажете мне там, что вам покупать на будущее. Голос ласковий, не то что вчера. В общем, кое-какое улучшение в отношениях наметилось. Пожалуй, можно приступать к пульпации. Егор налил в стакан кефиру, спросил. «Когда сведетесь с самим?» Имя Вассер произносить не стал. Ну-ка, что она ответит? «Вы ешьте, ешьте, потом поговорим». «Ну что ж, ладно». Он откусил хрустящую горбушку, запил. Чудно. Кефир был вроде холодный, а попав в пищу, вот будто закипел. Егор удивленно прижал ладонь к охваченной пламенем груди, опустил голову и увидел, что пол стремительно несется ему навстречу. Когда глаза снова открылись, перед ним был не пол, а потолок, облупленный, грязный, со свисающим лоскутом масляной краски. Егор хотел бы шевелиться и не смог. Он лежал на кровати, Руки вытянуты вверх и пристегнуты к изголовью ремнями. Щиколотки тоже к изножью. Попробовал крикнуть, не открылся рот. Кажется, был залеплен пластырем. Единственное, что двигалось — шея. Повернув голову, беспомощный лейтенант Дорин увидел Несмеяну. Она стояла возле раковины и медленно, тщательно мыла стакан. Обернулась на скрип кровати и спросила. «Очухался предатель!» Как изменилось ее лицо! Оно и прежде-то было не из приятных, а теперь сделалось открыто враждебным. Черные глаза смотрели на Егора с холодной ненавистью. Как брезгливы ее пальцы протирали стакан, из которого Дорин напился отравленного кефира. Чем он себя выдал? Откуда она знает? — Я не предатель! — попробовал промычать он сквозь пластырь. Вы ошибаетесь, ремни, которыми он был пристегнут к кровати, оказались хитрыми, толстые, прочные, с несколькими делениями. Зачем деление, непонятно, но сейчас Егору было не до этого. Вы кто? Что вам от меня надо? он изо всех сил двигал челюстью, пытаясь придать своему мучанию хоть какую-то членораздельность. ме е усмехнулась девушка. Тонкие губы искривились. Заблеял баран. «Кто вы? Кто вы?» — повторил Егор, отказавшись от второго вопроса слишком длинно. «Кто я?» — догадалась она и коротко зло рассмеялась. Ответить и не подумал Тщательно вытерла идеально чистый стакан платком, налила воды до краев, стала медленно с наслаждением пить. «И здесь?» Дорин, наконец, понял. Замерев, он смотрел, как молодая женщина пьет воду из стеклянного стакана. На подбородок стекла тонкая прозрачная струйка. Вассер! Глава десятая. Письма в никуда. Ведь говорил же шеф, что Вассер может оказаться женщиной. Правда, сказано это было, между прочим, чтобы, как выразился Октябрьский, не зашориваться. Егор пропустил тогда эту версию мимо ушей, да и во всех последующих обсуждениях сотрудники групп поговорили про вассора исключительно в мужском роде. Хоть в современной разведке женщины встречаются не столь уж редко, всерьез предположить, что важный агент которого немцы так тщательно оберегают, ходит в юбки, было трудно. том-то и штука, но кому придет в голову, что это модно одеты, модельно подстриженная фря, возможно, владеет ключом к тайне, от которой зависит судьба двух могучих государств. Ведь вот знал Егор, что вызвать навстречу его может только Вассер, а увидел перед собою женщину, и даже в голову не пришло, сто раз мог взять ее, запросто. Но вас оказалось хитрее. Намолчался, презрительно спросила шпионка. Ладно, подыши, но учти одно слово и заклею обратно. Она подошла, рывком, отодрала пластырь.